Ё-хо-хо, Камаринский мужик. Одноактная пьеса. Действующие лица в порядке важности: Царь Пётр, Адмирал Денбол, Домоладелец, Маленький Хирувим, Большая Бетти, Араб. Явление 1. На занавес проецируется вид порта Дептфорд. Остальная часть сцены затемнена. Через проход посередине зала в направлении сцены идут освещённые прожектором адмирал Бенбоу и домовладелец. Первый шагает в роскачку <сих> дымя трубкой. Второй забегает то справа, то слева. Ах, сударь, он ведет себя в высшей степени не по-королевски. Позволю себе выразиться еще сильнее. Не по-джентльменски. Да? Yeah. Мой славный дом, обставленный с такой заботой и с таким тщанием, похож на Рим, разграбленный татарами. И ведь русские, они и есть татары. Вы это знали? Да. Настоящее название их страны Татария. Я специально нашёл её на глобусе. Царь Пётр, потомок Чингисхана. Э, yeah. он хуже Чингисхана. Чингисхан не ломал стулья и не стрелял из пистолета по картинам, не обдирал обои. И прошу прощения, не использовал супницу в качестве Н ночного горшка <къем> А зачем, скажите, на милость Было разбивать израстцы на печке Можете вы мне это объяснить? Я, ваша печка, дрянь Ни черта не греет Мне тоже хотелось ее расколошматить Но вы не сделали этого А он сделал И сад, мой бедный сад В чем он-то провинился? В нем будто бушевало стадо пьяных медведей. Какого лешего вы меня сюда притащили? Я только что сошел с корабля. Восемь недель не был в пабе. Плевать мне на ваш сад. Как плевать? Как плевать? Вот так. Я, я сдавал дом вашей милости, а не русскому чудовищу. Да, да, да не сочтут мои слова знаком непочтения к монархии. Вы обязаны укротить жильца, которого вы сами сюда поселили, и потребовать от него возмещения ущерба. Нет. Yeah. Спасите мой дом! Половину компенсации я отдам вам и, и сокращу арендную брату. Да. Yeah. Умоляю вас, сэр. С Сам я дальше не пойду. В прошлый раз это скверно кончилось. Меня бросили в сопницу. Поэтому я и знаю, для чего её используют. Что вы медлите, сэр? И, или вы тоже боитесь царя? В Африке набедался царь Кофи, и умею с ними обращаться. Значит, э, половина платы. Ладно. Катитесь отсюда, не путайтесь под ногами. О, с величайшим удовольствием. С величайшим удовольствием. С величайшим удовольствием. С величайшим удовольствием. Звучит тревожная музыка. На занавес проецируется фасад дома. Явление второе. Адмирал приближается к сцене, которая теперь освещается с правой стороны. Там топчется араб. Человек с вымызанным сажей лицом. Ты что за чучело? <связь> я сер с вашего позволения, чёрный мавр, он же араб. <связь> <связь> Не <связь> видал я мавров. <связь> ну это что у тебя? Сажа? Осторожно, сэр, вы испортите мне цвет лица Вам-то что за дело, мавр я или не мавр? Его русское величество, господин Зар Зар Или как там его платят за арапа? Тридцать геней Тридцать золотых геней, сэр Когда они проснутся, они пока что дрыхнут Продамся им со всем моим удовольствием А после смоешь сажу и пойди тебя найди Настоящий ты твой рож, никто не видал. Ну не выдавайте меня, сэр. Ну что вам за дело до русских денег? То, что они должны достаться мне, а, а не да всякому жулью. Однажды я привёз в Кадис 32 засоленных башки мавританских пиратов. А Хочешь стать тридцать э третьим? Да брысь отсюда. Араб кидается на утёк. Адмирал идёт к левой части сцены, которая теперь освещается. Там, свесив ноги, сидит большая Бетти. Очень длинная юбка достаёт до самого пола. Ты тоже хочешь видеть русского царя? Нет. Это он хочет меня видеть. Ну что ты ему? Кто ты такая? Я Большая Бетси. Великанший шоу Мир Чудес. К вашим услугам, сэр. Mm -hmm. Царь слыхал обо мне и прислал записку. Сама я о грамоте не знаю, сэр. Но мне прочли. Вот. Тут сказано... Приходи ко мне, женщина великан. Я дам тебе гинею и погляжу, сколько ты можешь съесть и выпить. А я много могу съесть и выпить сыр больше, чем мне дают. И гинея мне пригодится, потому и пришла. Ещё одна охотница до наших с царём денег. Не очень-то ты похожа на великаншу, девка. А ну встань, когда с тобой джентльмен разговаривает. Большая Бетси поднимается и оказывается на полметра выше адмирала. Мои глубокие извинения за ударение. Мне бы тоже было интересно посмотреть, сколько вы можете съесть. Много, цыр. Что же вы не заходите в дом, коли вас пригласили? А там низкий потолок. Боюсь макушку зажибить. А сделайте милость, скажите... Я позорю, что я тут. Непременно скажу. Сударыня. Он кланяется. Бетси изображает неуклюжий Книксон и снова садится. Эта часть сцены снова затемняется. Адмирал возвращается в центр и поднимается по лесенке на сцену. Явление третье. Занавес раздвигается. Комната, в которой царит чудовищный беспорядок. На полу валяются стулья, некоторые с отломанными ножками. Простреленная картина висит криво. На двух столах стоят и лежат бутылки, грязная посуда, на блюде огромный надкусанный окорок. на кафельной печке, углем на коляка на голая баба и по-русски приписана Алексешкурв. Бенбо с интересом смотрит на изображение бабы, подбирает уголёк, делает груди побольше, подтерев прежние рукавом. Поднимает стул, садится. Да. как на флагмане алжирского паши после абордажа. Эй! Есть тут кто? А-а-ой! Адмирал на мостике! Через некоторое время выходит маленький Херувим. Девица с растрепанными волосами в одной ночной рубашке. Что? То вы орёте, сер. И так голова трещит. Который час? Вы меня разбудили. Для того я и орал. Ты кто такая? Я маленький херувим. Ага. А я святой архангел. Ты шлюха царя Петра. Не да сами вы шлюха, сер. Я мисс Летиц своей кросс. Актриса Достославного театра на Друри Лейн. Хм. Mm. Выступаю под именем Маленький Хирувим. А вы сами-то кто? Я адмирал Джон Бенбоу. Ты не похожа на актрису. Ты похожа на шлюху. Настоящая актриса может сыграть кого угодно, в том числе и шлюху. Был бы хороший гонорар. Что привело вас в наш театр, сэр? Я сдал этот театр твоему драматургу. Чёрт бы его побрал. Хорошее представление вы тут устроили. Да. Мы вчера немного повеселились. Ну, вам лучше поговорить про это с Питом. Пит твою мать. А как мне с ним говорить-то? Он знает по-нашему. Только несколько слов, которым научился на верфи и в кабаках. Ничего, я переведу. Хм, ты понимаешь язык московитов и можешь на нём говорить? Я понимаю мужчин на любом языке. Это вы не умеете понимать женщин, даже когда они говорят с вами по-английски. А чтобы говорить по-русски, довольно знать одну фразу. Она может означать что угодно, зависит от интонации. Не беспокойтесь, адмирал. Вы с питом отлично столкуетесь. Пит! Где ты? Выходит царь Пётр. Он полуодет в руке пустой кувшин. О-о-о-о... Лёдка... Вина нету... Пусто... Ну, ещё же не идём. Ой... А. <как> а. <как> а. А. А. А. А. От твоего мат. А. Выключала. Э. Ты кто? Зачем мы пошёл вон. Он спрашивает: "Кто вы и как смели явиться без зова?" Я догадался. Объясню ему, кто я. Он адмирал Твою мать. Адмирал? М-м. Какое-то адмирал. Вот у меня адмирал Лефорт. Так это адмирал. Бутылку рома зараз выдывает. Можете вы осушить бутылку рома, сэр? М-м, само собой. А что? Ну так сделайте это. Пит вас будет уважать. Так. Находит на столе не початую бутылку, даёт адмиралу. Грех отказываться. Адмирал бьёт ладонью по донышку бутылки, пробка вылетает. Ну. Ну. О. О. Ни капли. Правда,admiral твою мать. А так можешь? Хлопнет кулаком по столу. Он говорит: "А так можете запросто". Ну, настоящий адмирал. Ну. М-м. Олеска, Галяня, осталось там что? Да. Маленький херувим ползёт <звы> на четвереньках по полу, <звы> <звы> находит три неразбитые бутылки, две отдаёт мужчинам, сер, пить. <губ> ты... <звы> <звы> Одну оставляет себе. <звы> Наслужу ко мне, пойдёшь? Мне настоящие адмиралы о-как нужны. Даваю мат. Да. Давай за матушку покойница. Освещается левая часть сцены. Там стоит, выпрямившись во весь свой гигантский рост, большая Бетси. Э. <связь> Я тоже Пить хочу И есть Бенбоу подбирает Еще одну бутылку И окорок Относит даме Держи, милая Ты всех других баб За пояс заткнешь Позволь составить тебе Компанию Большая Бетси обхватывает его ручищи, в которой Боже. держит окорок. Отбирало трудно, но он как-то пристраивает к орту бутылку. Ваше величество. А в Московии Шентис поют? Думаю, да. Погодите-ка. Ах ты сию кемсин комарин схемож. Озаго лел штаны по улице бежит. Он бежит, бежит, покрёвтывает свои штаники подёргивая. Опа, опа, опа. Отдай оп, оп, оп, оп, оп, оп. её, мать. Дай свою мать. Опа, опа, опа. Нет, это ты. Погоди. 15 человек на сундук мертвеца Я-хо-хо и бутылка Рома Пей, и дьявол доведет до конца Я-хо-хо и бутылка Рома 75 не вернулись домой Я-хо-хо и бутылка Рома Они потонули в пучине морской Я-хо-хо и бутылка Рома Я-хо-хо и бутылка Рома Ох ты, сукин сын, кумаринский мужик Задрал ножки, дай на печке лежит Он лежит, дай попорхивает Правой ножкой подергивает Эх, пятнадцать человек, человек -ха -ха. На сундук, на сундук мертвеца Ай, бутилка, Бей дьявол тебя доведет Ведет, доведет до конца Бей бутилка Рома Бей бутилка Рома Обе парочки танцуют. Особо ли радостно, Мария, что они поют эту песню? Английская, и русская сливаются в одну. А-а-а. Под эту кокафонию закрывается занавес. Конец. Царь Питер. Михаил Асташков. Адмирал Бенбоу. Дмитрий Назаров. Домовладелец. Игорь Ясулович. Маленький Херувим. Анастасия Добрынина. Большая Бетси. Ольга Васильева. Араб. Он же режиссер «Араб». Дмитрий Николаев. Аранжировка музыки Олег Макаров.